Глава вторая. Несмотря на духоту, он разжег камин, уселся в кресло и уставился на огонь, морщась от сухого жара, изредка лениво поправляя кочергой поленье. Мягко, сосредоточенно скользили змейки пламени, перешептывались и приплясывали быстрые яркие язычки. В доме было темно и тихо. В последние несколько месяцев он не включал телевизор. Редкими свободными и одинокими вечерами сидел у камина, смотрел на огонь и думал. Он не включал телевизор, потому что на экране то и дело мелькали кадры чеченской хроники. Растерзанные трупы детей и женщин, Замученные жесткие лица русских мальчиков в военной форме, новобранцев, обреченных стать пушечным мясом. Он считал себя, если не виноватым, то причастным к этому бесконечному кошмару и уже не пытался оправдаться перед самим собой. Полтора года назад Вадима Николаевича Ревенко Лучшего хирурга областной больницы подняли ночью с постели и под дулом автомата повезли через границу в горное селение. Он должен был прооперировать трех раненых. Он мгновенно понял, кто они, эти раненые, но они умирали, и он стал спасать их. Себя, конечно, тоже. Он не отходил от операционного стола сутками. В фельдшерском пункте горного села устроили нечто вроде полевого госпиталя. В распоряжении Вадима Николаевича был только местный фельдшер абхазиец Для своих раненых бандиты не жалели ничего, доставали дорогие лекарства, американские шовные перевязочные материалы, немецкие хирургические инструменты, и щедро оплачивали услуги лучшего хирурга Вадима Николаевича Ревенко. Возвращаясь домой, он включал телевизор и видел фотографии тех, кого только что спас. Они были объявлены в розыск. За каждым тянулся кровавый след расстрелянных заложников, растерзанных пленных российских солдат терактов. Город, в котором он родился и вырос, был областным центром российского Причерноморья, знаменитым курортом. Благополучие и процветание края держалось на нескольких крупных мафиозных группировках, то враждующих, то мирящихся. Мафии разделялись по национальному признаку. В городе, кроме русских и украинцев, Жило несколько кавказских народов, и доктор с детства знал два кавказских языка. Он привык лечить всех без разбора. Не имело значения, кто лег к нему на операционный стол. Добропорядочный горожанин, секретарь райкома партии, рыночный торговец или крупный уголовный авторитет. Если в благодарность за удачную операцию ему дарили дорогие подарки или давали деньги в конверте, он не отказывался. Он знал, что его труд стоит очень дорого, а на больничную зарплату прожить невозможно. Тот, кто мог и считал нужным платить, платил, а кто не мог, того Ревенко оперировал бесплатно, и качество операции от этого не менялось». Его руки были для всех одинаковы. И для крестных отцов местных мафий, и для полунищих старушек, и для глав городской и областной администрации. Теперь он оперировал еще и чеченских бандитов, которые прятались здесь в горах. Когда за ним приезжали во второй, в третий, в десятый раз, он уже без всякого насилия садился в машину, и отправлялся спасать раненых. Эти истекающие кровью, полумертвые, гангренозные, завшивленные чеченцы стали для него просто больными, которых надо лечить. Каждый раз, борясь за жизнь очередного полевого командира или рядового боевика, он не мог потом пойти и донести на него, хотя понимал, Как только этот больной встанет на ноги, он опять начнет убивать, взрывать и брать заложников. Да и куда он мог сунуться со своей информацией? Он знал, местная милиция куплена с потрохами. В местном ФСБ каждый второй получает чеченские деньги. Наверняка в Москве их получает каждый пятый. Где гарантия, что со своей информацией Он не попадет именно к этому пятому. Через три месяца он все-таки попытался улететь в Москву, сославшись на международную конференцию по экстренной хирургии, на которую получил официальное приглашение. В местном аэропорту к нему подошли двое, спереди и сзади вплотную. Стоявшись сзади, держал под курткой пистолет. Дуло уперло с Вадиму Николаевичу в спину. Тот, что оказался спереди, глядел ему в глаза и дышал в лицо запахом табака и шашлыка. — Не надо тебе лететь в Москву, доктор. Ты здесь очень нужен, — тихо произнес он и ласково по-абхазски. В тот момент в душе его щелкнул и бешено застучал часовой механизм взрывного устройства. Он понял, что рано или поздно это устройство сработает. Остановить, отключить его уже невозможно. Чеченцы контролировали каждый шаг. А вскоре он почувствовал смутный интерес к своей скромной персоне со стороны российских спецслужб, то ли ФСБ, то ли ГРУ. Время шло. Как член Международной ассоциации экстренной хирургии Вадим Николаевич имел право на безвизовый проезд в любые районы военных действий и лагерей беженцев. Он продолжал ездить через границу, расположенную вдоль реки Чандры, то на своей Тойоте, то на военном Газике, который вместе с шофером-абхазцем был всегда к его услугам. Месяц назад в село привезли очередного полевого командира с множественными осколочными ранениями брюшной полости. Человека этого знала вся Россия, как одного из самых кровавых лидеров террористов. Он находился в розыске. В новостях сообщали, будто он пропал без вести, а он, между тем, лежал на операционном столе в маленьком горном селении, и доктор Ревенко больше суток боролся за его жизнь. Бандит быстро шел на поправку. Но чем лучше чувствовал себя пациент, тем мрачней и тревожней становился доктор. Он отдавал себе отчет в том, что, спасая жизнь Ахмеджанову, заранее обрекает на смерть множество ни в чем не повинных людей. Вадим Николаевич не сомневался. Сейчас в городе работает несколько серьезных агентов российских спецслужб. Они должны заниматься предстоящими губернаторскими выборами и связями кандидатов с чеченцами, засевшими в горах. Но как выйти на реального, а не опереточного агента? И до какой степени можно ему доверять? ведь не случайно до сих пор не пойман и не посажен на скамью подсудимых ни один из серьезных чеченских лидеров. Даже если представить, что ему повезет, удастся каким-то образом прорваться сквозь чеченскую слежку, выйти на нужного человека, дать ему полную информацию о крупной чеченской базе в горах и об ослании Ахмеджанове, он все равно рискует головой. Такую информацию наверняка захотят проверить. Ведь послать в горы на территорию дружественного государства отряд спецназа, вести там настоящие боевые действия – это не шутки. Те, кто заинтересован в аресте Ахмеджанова, обязаны действовать наверняка. Какие он может представить доказательства? Клок волос из бороды бандита – Или любительскую фотографию на фоне гор? Давай, Аслан, я тебя сфотографирую на память. Как бы мало времени ни ушло на проверку, его в любом случае хватит, чтобы Ахмеджанов исчез, а доктора пристрелили. О том, как поставлена служба информации в городе и в горах, доктор знал очень хорошо. Оставить все как есть, дать Ахмеджанову окрепнуть, встать на ноги Вадим Николаевич не мог. Прикончить бандита по-тихому каким-нибудь медицинским способом тоже не мог. Рука не поднималась. Слишком долго и трудно он спасал этого человека. Да и вычислили бы его тут же, без вскрытия, и судебно-медицинской экспертизы. Иногда ему хотелось хоть с кем-нибудь поделиться всеми этими навалившимися вопросами, но рядом не было ни души. Жена ушла от Вадима Николаевича 10 лет назад к заезжему москвичу-курортнику. Сыну тогда исполнилось 15. До окончания школы мальчик жил с отцом, К матери в Москву приезжал на каникулы, а после 10 класса переехал совсем. Поступил на биофак Московского университета, на втором курсе женился на канатке украинского происхождения, теперь жил в Квебеке. Письма от него Вадим получал все реже. Появлялись женщины, но надолго не задерживались. Он искренне верил, что виноват, Его дурной замкнутый характер, но на самом деле еще не было ни одной, которую хотелось бы удержать. В гостиной над камином висела большая репродукция известной картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Он любил смотреть на хрупкую удлиненную фигурку, балансирующую на большом цирковом шаре на фоне накачанного тяжеловеса. Постепенно нарисованная девочка стала полноправной обитательницей его дома. Он беседовал с ней не только мысленно, но и вслух, забывая, что ее не существует. Она просто нарисована великим художником. Как высококлассный хирург он был нужен многим. Для множества женщин мог бы составить Завидную партию, как очень состоятельный 45-летний холостяк. Но неблагодарные больные, не жаждущие выгодного брака дамы и девицы не могли скрасить его одиночество. Нашлось, правда, одно существо, к которому Вадим успел привязаться в последнее время. Это был живой человек, ненарисованный, но немой и слабоумный. Полы в горном госпитале мыл странный больной старик по имени Иван. Сначала Вадим Николаевич обратил внимание на русское имя. Потом заметил, что Иван выглядит значительно старше своих лет и понял, слабоумие и немота неврожденные. Под прозрачным седым пухом на голове виднелись страшные, Глубокие шрамы, зажившие без всякой медицинской помощи. Слабоумие было следствием тяжелой черепно-мозговой травмы. Иван не говорил, только мычал. Но доктору показалось, что он все слышит и понимает. Вадим Николаевич примерно представлял себе, каким образом мог попасть этот молодой старик в горное село. У чеченцев и абхазцев еще лет 15 назад появилась своеобразная мода на русских рабов. На вокзалах, в курортных городах высматривали и вычисляли живой товар. Как правило, попадались демобилизованные солдаты, молодые, беспечные, одинокие провинциалы, ищущие заработка, чтобы красиво пожить на курорте. Их ловко подманивали поили до бесчувствия, добавляя в водку сильное снотворное или наркотики. Потом переправляли в горы. Там эти люди выполняли самую черную работу. Их использовали в производстве опиума. Они ходили за скотиной и сами постепенно превращались в покорных животных. Какое-то время их держали на одуряющих, разрушающих мозг наркотиках, а потом... Они уже сами никуда не хотели бежать. Только, встретив Ивана, доктор понял, что и прежде ему приходилось видеть в абхазских горных селениях русских рабов. Но раньше он принимал их за местных слабоумных. В русских и украинских селах тоже встречаются такие вот юродивые, с врожденным идиотизмом разной степени тяжести. Доктор понимал, что ничем помочь Ивану не сумеет. Возможно, в хороших условиях можно бы добиться некоторого улучшения, но для этого требовался профессиональный психиатр, стационарное лечение. Надежда на то, что Иван вспомнит, откуда он, произнесет или напишет свою фамилию, была практически равна нулю. Вадим Николаевич возил ему еду, разговаривал с ним. Постепенно он стал замечать в блеклых, бессмысленных глазах Ивана тень мучительной мысли. Что-то мелькало, иногда осмысленное, живое, но тут же гасло. Как врач он видел, что жить Ивану Осталось совсем немного. Организм его истощен побоями, непосильной работой. Вероятно, влито в него огромное количество наркотиков. И эти черепные травмы невозможно помочь физически. Только вкусно накормить и сказать ласковое слово. Пожалуй, в последнее время состояние доктора Ревенко походило на тихое помешательство. Два близких существа, нарисованная девочка и слабоумный, немой, безнадежно больной человек. Однако сегодня, всего несколько часов назад, он вдруг увидел живую девочку на шаре и даже узнал, что ее зовут Маша, что она из Москвы. Сначала, проезжая мимо, он заметил, как два подвыпивших качка амбала тащат под локотки тоненькую беспомощную фигурку в длинной юбке. Он знал местные нравы. Молодые мафиозные шестерки любили так шутить с пьяну. Но и шестерки знали, кто такой доктор Ревенко. Ему ничего не стоило вмешаться. Въезжая перед ними на тротуары и останавливая машину, он даже не разглядел ее толком, но уже через мгновение сердце у него остановилось. Девочка была удивительно похожа на пикассовскую танцовщицу, будто француз писал свою циркачку именно с нее. Вместо облегающего циркового трикона ней была длинная юбка, Длинный широкий свитер, но сквозь одежду легко угадывалась каждой линия ее тела. Тонкие руки были приподняты, пальцы маленьких невесомых ножек в мягких китайских тапочках едва касались земли и два качка амбала по бокам. Пикассовская танцовщица была острижена коротко под мальчика. А у этой живой девочки темно-каштановые волосы доходили до острых ключиц. Вадим Николаевич честно признался себе, что теперь вместо нарисованной танцовщицы всегда будет видеть живую девочку. Она не выходила из головы, мешала думать, искать выход из тупика. Хоть снимай любимую картину и прячь в шкаф. Усмехнулся он про себя.